Подайте в честь осеннего равноденствия. Мы с Юрой Ковалем облюбовали кафе у Никитских ворот, у церкви, где венчался Пушкин. На открытом воздухе там ветерок обвивает, рассказывал художник Леонид Сергеев. Сидим, из дома литераторов идет молодой человек. Увидел Коваля. «Ой, вы такой писатель настоящий! Скажите, как писать?» я тебе сейчас открою секрет сказал коваль иди бери по сто грамм тот взял сел с нами коваль выпил закурил и говорит писать надо о том где сейчас находится твоя душа душа ведь не с нами обычно а где то еще вот об этом и надо писать тот пожал ему руку поблагодарил и отправился дальше по своим делам пишите о вечном Вечными словами, советовал Коваль. Чудовищно-усатый рассказ, он говорил кому-то неодобрительно. Еще он говорил, в этой вещи есть привет, который некому передать. Стою за творожными сырками у ларька, докладывает Бородицкая, а какая-то тетка-продавщица. Я живу в дискомфорте по двум параметрам. У меня нет хорошего пушистого веника и удобной мочалки. А? В дискомфорте она живет по двум параметрам. На семинар молодых писателей, которые мы вели с Бородицкой в Доме литераторов, я зазвала Юрия кваля и его друга, писателя и художника Леонида Сергеева. Они направлялись из ресторана в гардероб. «Учти, мы очень нагрузились», — сказал Леонид Анатольевич. «Я еще ничего, а Юрка совсем плохой». Но я их привела, пышно представила. Все с замиранием сердца уставились на них. «Читайте», — говорит Коваль. Прослушав небольшой рассказ, Юрий Коваль обратился к автору. «Дай мне страницу посмотреть». «Ой, не вижу ничего. Леню у тебя очков нет? Ни у кого нет очков для меня? Ладно, издалека постараюсь разглядеть. Уже вижу, что рассказ длинен». «Хорошо!» — испуганно вскричал папа. «Что это еще за испуганно вскричал?» Диалог должен говорить сам за себя. Надо тебе, скажи, сказал. А лучше ничего. Я ж не говорю, сказал разгневанный Юрий Осич. Дурак ты, Юрка, вмешался в разговор Сергеев Леня. Глаза ты залил, вот и придираешься. В литературе нет готового рецепта. А Скотт Фиджеральд? А Хемингуэй? Что хотели, то и писали. Мне рассказ понравился. Есть интонация. И у него лицо талантливое, они закурили. Запомните, произнес Коваль, и мы запомнили это навсегда. Главное, не опускаться до современности. Как Генка Снегирев говорил мне, я стал ему читать, на дачном участке росли три сосны. А я и слушать не буду дальше, сказал Снегирев, что это за на дачном участке. «Надо работать вечными категориями». И я начал так. Росли три сосны. «Нельзя простить и не дать», — говорила мне Дина Рубина. «Это две вещи несовместные, как гений злодейства. Едва только встанет этот вопрос, сразу давай, без промедления, хотя бы ради мира на земле». Сидим с Михалковым в президиуме на открытии книжной недели, рассказывает Яков Аким. Дети сделали поэтический монтаж, чтецы, певцы, танцоры звучат приветственные речи, поздравления. Вдруг Михалков наклонился ко мне и сказал: Вот так и жизнь пройдет. Ветеран журналистики Тильда Осиповна позвонила Люсе. — Людмила Степановна, у меня в мае будет день рождения. Мне исполнится девяносто пять лет. Поскольку все мои знакомые умерли, я беспокоюсь, что мне никто не позвонит, не поздравит и не подарит подарков. — Ничего подобного, — сказала Люся. — Я вас обязательно поздравлю и что-нибудь подарю. Что вам купить, только честно, коробку конфет или большой торт? или большую хорошую палку колбасы. Нет, если можно, пару плиток шоколада. И я купила ей три плитки шоколада, сказала Люся. Пришла и принесла. А она такая молодец, с ни одной морщинки, легкий румянец играет на щеках, причесочка аля двадцатые годы, грациозно ходит по квартире, пританцовывая, что-то напевает. Все у нее старинное, и повсюду фантики от шоколадных конфет. «Зачем ты отдаешь нам деньги? Зачем? — недовольно говорила Люся. — Ты наша дочь, ты нас должна обдирать!» Яков Аким, я был в издательстве «Детская литература», и там такое запустение, как будто бы морили тараканов. На книжном фестивале один французский издатель, выступая перед первоклассниками, на протяжении сорока минут рассказывал о своих занудных издательских проблемах, конфликтах с начальством, каких-то организационных обломок, финансовых неурядицах и прочее. Да еще с последовательным переводом. Он что, не понял, что перед ним дети, — удивлялся Леня? Наверное, подумал, что это взрослые русские так выглядят. «Я ел вишни и задумался о смерти», — сказал Лёня. «Во вкусе вишни есть ощущение быстротечности жизни». У нищего на картонке написано «Подайте в честь осеннего равноденствия». Коваль очень гордился своим неологизмом. Это был глагол «алардел». Отправляясь в Париж, Лёня спрашивает, что тебе привезти. «Привези мне ботинки». Он обрисовал мою стопу для ботинка и все боялся, что его, как начнут на таможне шмонать, примут этот рисунок за неучтенное произведение искусства, отберут и напишут телегу в Министерство культуры. — А, ладно, — махнул он рукой, — скажу, что везу в антропологический музей отпечаток ноги неведомого животного. — Сергей, у тебя, Марин, форсу много, а славы мало. Вот у Лени славы на весь мир. Хотя я не понимаю, почему. Мой деверь пожаловался, что работать ему осталось два месяца до пенсии. Молодые теснят, подпирают со всех сторон, а я, — говорит он, — как хромая утка. — Тебя надо на кладбище слонов, — сказала папина сестра Надя. У нас на работе было такое место. Туда ссылались все доктора наук, старые завлабы, которых неудобно было выгнать в зашее из-за их заслуг. Вот они сидели в одном отделе на полставки, и все к ним приходили за советом. Дизайнер Логвин, чей девиз жизнь удалась, начертанный черной крой по красной прогремел на весь мир, спросил у незнакомой девушки на выставке: Можно я вас поцелую? Нет. «Я почему-то так и подумал, что вы откажете», — сказал Андрей. «Ну и зря я вмешалась в их разговор. Логвин, между прочим, лауреат государственной премии». «Лауреатов государственной премии много?» — она ответила. «А я одна». В Ханты-Мансийске после выступления зашли с поэтами и министрелями Андреем Усачевым и Сашей Пенегиным в ресторан. Там на всю катушку гремела какая-то попса. «Можно сделать потише или совсем выключить?» — попросила я. «Тишины на триста рублей!» Усачев. «Тишины на все!» Владик Отрошенко. «Мариночка, мне от тебя звонили из журнала «Кукарекум». А он глянцевый?» «Ну, в какой-то степени». Мы с Леней Тишковым чем-то отравились. Расстройство всех тошнит, ничего не хотим, а есть-то надо» купили мороженое и оно нам очень понравилось. Вот у нас мороженое хорошо получается в стране, говорит Леня, единственный продукт. Надо всегда быть румяном, учила меня Люся, тогда все подумают, что ты веселый, потому что грустных румяных не бывает. Наш сын Сережа давно мечтавший о северных странах. Собрался на мыс Норт-Кап с 80-летней бабушкой и другими ветеранами журналистики. Но когда я увидел всю эту компанию возле разболтанного видавшего вида автобуса, рассказывал он потом, мне стало просто не по себе. Я понял, что этим людям нечего терять. Видимо, у меня раньше было здоровье очень слабое. Вот запись в дневнике 2 октября 1995 года. Начала роман «Гений безответной любви». Написала одну страницу и потеряла сознание. Когда я завершила «Гения», вложив туда все горести и печали своей жизни и отдала его в издательство «Лимбус Пресс», редактор ответил, что не может напечатать мою вещь, поскольку у них нет для меня юмористической серии. «Так давайте я лягу в снова!» — воскликнула я. «Ляжете, ляжете!» — мне ответили, но больше не позвонили. Зашли с Бородицкой подкрепиться в дом литераторов. За соседним столом сидят две прекрасные блондинки. В буфете появляются Бахнов и Калашников, нежно приветствуют блондинок, берут кофе, коньячок и садятся к нам за столик. «Мы страшно обрадовались, но все-таки спросили, почему они сели именно к нам?» «Из политических соображений», — серьезно ответил Калашников. «Потому что Бородицкая похожа на Анжелу Дэвис, а Москвина — на Долорос и Барури». «Это у тебя сага, а не роман», — сказала Дина Рубина, прочитав Гении безответной любви». «Движение цыганского табора в неизвестном направлении». Куча народу скачет верхом и катится в кибитках, взметая столбы пыли. Только иногда кто-то отлучается, чтобы украсть коня. Дина устроила гения в Екатеринбургское издательство «Фактория». Но рассеянный Тишков отправил мне не последний шестой вариант романа, как мы условились, а второй. Голый, мокрый, взгерошенный, в мыле, гений безответной любви, выскочил из дома и буквально был высечен на граните. Неужели там все написано, что я написала? Я просто боялась заглянуть в книгу. «Да-да», — отвечал Тишков, — «что ты написала, то там теперь и написано». Лев Рубинштейн, прочитал ваш роман. Мне понравилось. Не может быть, говорю, неужели прочитали? Не верите? Там про одну любви обильную тетку. Игорь Ертеньев. Поди сюда, душа моя! Взял в поезд и прочитал. Порой в голос смеялся, ни разу не всплакнул, врать не стану, но в нескольких местах взгрустнулась. Ну, такая героиня, законченная идиотка, сказал одобрительно Игорь Губерман. Даже порой веришь в искренность того, что эта черта в полной мере присуща самому автору. Анекдот от Андрея Бельжо Приличный молодой человек приводит домой пьяную бомжиху. Глаз подбит, и остальное в таком духе. «Знакомьтесь», — говорит родителям, — «это моя жена Катя. Она будет жить у нас. Родители в ужасе». «Ладно, не парьтесь», — он нам сказал, — «я пошутил». Они с облегчением вздохнули. Я пошутил, ее зовут Зоя. Леня и два его брата, старший Валера и средний Евгений, родились в уральском рабочем поселке Нижние Серги Свердловской области в семье учителя Александра Ивановича Тишкова. У них была своя корова, надо чистить коровник. Отец Александр Иванович бывало скажет Валере, иди коровник чистить, а тот под любым предлогом отлынивал. Александр Иванович в сердцах. Как ты жить-то будешь, вырастешь, коровник вычистить не сумеешь? Валера отвечал. А может, я другим чем-нибудь займусь, и мне это не понадобится. Хотя навоз Александр Иванович отдавал справедливость старшему сыну, Валера Тишков исправно транспортировал на огород. Но это потрясающе! Удивлялся наш сын Серега. Возил навоз в какой-то глухой деревеньке, а теперь директор института и академик. В фильме «Борис Годунов» Сергей Бондарчук снимал его с оператором Юсовым. Георгий Бурков сыграл бродягу-чернеца Варлама. «Бондарчук проверял каждый кадр и уже достал этим Юсова», рассказывал Бурков, когда мы возвращались со звучки моего дикобраза. В очередной раз он заглядывает в глазок камеры. «Ну как, хорошо?» А Юсов ему «Не перехорошить бы, Фёдорович!» В ностальгии Тарковского все красиво, сказал Яков Аким, но как будто он очень старался, чтобы никто ни при виде Бог не улыбнулся, и этого добился. Нет человеческого жеста, хотя бы Янковский лиры что ли пересчитал. Валерий Александрович Тишков рассказал анекдот: Встречаются два земляка, вместе родились и провели молодость в деревне. Потом один уехал, стал академиком. Зовёт он к себе своего друга юности. Тот его спрашивает. «Ну, что ты делал все эти годы? Чем занимался?» Учёный показывает на один шкаф. «Вот видишь, эти книги я написал». Показывает на другой. «А эти книги написали мои ученики». «Знаешь, о чем я сейчас подумал?» спрашивает земляк. «О чем? «Помнишь, мы с ехали на телеге? Ты правил лошадью, а я Станькой на копне сена». И она все проваливалась. Я и подумал, вот бы все эти книги, да ей под задницу. Офтальмола Алла Михайловна, получив от меня в подарок мой новый роман, заметила, что это особенно интересно читать книгу пациента, которому ты заглянул в глазное дно. «От писателя не должно пахнуть писателем», сказал Александр Грин. Дина Рубина устроила гении безответной любви в издательство «Мезера» переводить на чешский язык. А у меня там сплошь идиоматические обороты. Чуть ли не каждой пришлось объяснять переводчице. Полтора года длилась эта канитель. Наконец, все готово, а книга не выходит. Оказывается, издательство прекратило свое существование. «Что с тобой делать?» — ответила на мое отчаянное письмо Дина. Стоит не отлучиться, пасать, как все наши дела останавливаются. Знаешь, как сказано в Писании, говорил маленькому Сереже его репетитор по математике Андрей Игоревич Лотов. Ищите, обрящите, стучите, откроется вам. Так это о математике. Четыре в кубе, тридцать два, отвечает Сережа. Четыре в кубе, Сергей. Боюсь показаться навязчивым. Четыре в кубе раз, четыре в кубе два — шестьдесят четыре. Продано! Сергей после двух репетиторов за день. — Вы что из меня ученого хотите сделать? А ты что, хочешь стать грузчиком? — Зачем быть грузчиком, — он отвечал меланхолично. — Зачем быть ученым? По нашей рекомендации Андрея Лотова пригласил к своему сыну, литературовед Владимир Ильич Глотцер. После первой же встречи Глотцер звонит и спрашивает. «У вас что, Марина Львовна, репетитор по математике, антисемит?» «Да, говорю. Но какое это имеет отношение к математике?» Меня привели в гости к чуть ли не столетней художнице Наталье Ушаковой в огромную коммуналку. Я думала, таких уж и нет в Москве. Писатель Зайцев здесь бывал, она говорила. Булгаков читал здесь свои рассказы. Вы Чуванова знаете? Нет, я Чугунова знаю. А я Чугунова не знаю, а знаю Чуванова. Ему девяносто пять лет. Белый старик с белой бородой, весь в белом. Открываю дверь, а он с огромным букетом жасмина. Разбогател на диафильме. Все это было более или менее сейчас. Что-то в последние годы много поумирало. А я человек радостный, хоть и голодов три штуки пережила. Тут упала на улице, руку сломала, встала, радуясь, что рука-то левая, а не правая. Нет, нет, нет, ничего не просите. У меня в двадцатые годы Кандинский и Шагал взяли мастихин и штангенциркуль и уехали, не отдали. Я с тех пор ничего без расписки не выдаю. Показывала свои книжки, очень старые, как сама иллюстратор. У меня в детстве была картонная коробка-восьмигранник. На ней были изображены мой додыр, сгрязнули и надпись. Надо-надо умываться по утрам и вечерам. Там лежал зубной порошок, мыло, маленький тюбик с пастой, зубная щетка. Так это она, оказывается, коробку с мой додыром нарисовала. Чуковский увидел и говорит, стишки-то я написал. Все-таки он любил, сказала Ушакова, чтобы ему за все платили. А тут Глотцер ко мне приходил с бородой. Не знаю, по-моему, ему нехорошо, как разбойник. Вот Немировичу Данченко, помню, было хорошо, а Глотцеру — не. «Вы можете получить десять экземпляров голландских изданий с вашим рассказом», — сообщил Глоцер. «Зачем мне столько?» — я удивилась. «У меня только один единственный знакомый голландец. Это вы». Архив Владимира Владимировича Глотцера был настолько всеобъемлющим, что когда он переезжал на другую квартиру, я слышала, семь грузовиков вывозили его открыточки, автографы, записки и вырезки из газет. Свой кабинет, где хранились эти сокровища, Глотцер запирал на ключ и никого туда не допускал. «Вчера я ходил на кладбище», — рассказывал мне Владимирович и потерял на могиле у мамы ключ от своего кабинета. А он тяжелый, старинный, там такая болванка, никто уже таких не делает. Я в разных городах пробовал копии сделать, даже в тех, где еще процветают старинные ремесла. Пришел домой и вечером обнаружил пропажу. Сегодня я снова пришел на кладбище, все обыскал и пошел к контейнеру. Контейнер переполнен. А когда я выбрасывал мусор... Он был почти пустой. Я перебрал весь контейнер. Сначала переложил его содержимое справа налево. А это специфический контейнер, кладбищенский. Венки, ветки, сухие цветы, листья, иголки, бутылки. Потом слева направо. И там, в самом низу, в дальнем углу, увидел свой ключ. По просьбе глоцара. Лёня нарисовал конверт для виниловой пластинки Хармса. Ему позвонил редактор мелодии Дудаков и продиктовал, что должно быть написано на конверте. «Даниил!» — диктовал Дудаков. «Два И!» — и добавил. «Давайте побыстрее рисуйте! Вы ведь не из благотворительности это делаете!» «Из благотворительности», — сказал Тишков. Владимир Иосифович имел юридическое образование, бойцовский нрав и постоянно с кем-нибудь судился. Он сам признавался, я живу на компенсацию морального ущерба. Какими-то правдами и неправдами Глотцер стал обладателем прав на творческое наследие чуть ли не всех поэтов-абыриутов, кроме Даниила Хармса. Однажды Леонид Тишков ездил с выставкой в Венесуэлу и познакомился там с женой Хармса, Марины Малич Дурново. Леня отрекомендовал ей глоцера как великого знатока и обожателя Хармса. И тот кинулся к ней через моря и океаны, горы и долины, прожил в ее доме чуть не месяц. Это был его звездный миг. «Она до того интеллигентна, — рассказывал Глотцер, — что даже не посмела меня спросить, насколько я приехал. А я ведь на пятнадцать дней и поселился у нее». Она, наверное, думала на три поэтому выкладывалась по полной. Она вставала и готовила с утра то, что мне нельзя. Она выжимала мне апельсины. Там же 33 градуса. Я ходил в и все время хотел спать. Глоссер ей читал Хармса, в том числе и посвященные ей случаи. Она хохотала до слез, потому что все давно забыла и слушала, как в первый раз. Вернувшись, он выпустил книгу «Мой муж Хармс». По записям, которые сделал, общаясь с 90-летней Мариной. Крупно имя Дурнаво, маленькими буквами В и Глоцер, в предисловии теплые слова благодарности леони Тишкову. Через неделю после отъезда Глоцера Марина малич Дурново покинула Венесуэлу навсегда. К столетию Хармса Андрей Бельжо решил проиллюстрировать его книгу. Работал с большим подъемом, закончил звонит мне и упавшим голосом. Я нарисовал Хармса. Потом я поняла, что речь пойдет о глоцаре. И точно. Владимир Ощ был все время рядом, поддерживал, подбадривал меня. Но, видимо, я уже психиатр на пенсии, говорил Бельжо, Думал, что это милый, интеллигентный человек, а он оказался страшный спрут. Высчитал себе громадный процент, предупредил, что будет лично контролировать накладные. «Я говорю, вы так любите Хармса. Давайте издадим его бесплатно, ведь я же ничего не беру». А он такой подкованный стал мне угрожать. «Мы его чуть ли уже не хотели...» «Поверь!» — воскликнул Андрей. «Все худшее, что есть в еврейском народе, — это Владимир Иосифович Глотцер. Кстати...» Вышло второе издание «Марины Малич-Дурново». На этот раз и ее имя мелко, его крупно, а про Леню вообще почти не упоминается. Тогда Андрей сам решил ему заплатить эту кучу денег, только чтобы книга вышла, и его работа не пропала даром, или надо ждать одиннадцать лет. Из-за Глотцера, например, 11 лет нельзя было издавать Вединского, потому что раньше было 50 лет со смерти автора нельзя издавать, а сейчас 70 Я к Паше Астахову, в его адвокатскую контору, рассказывает Бильжо. Какие юристы головы ломали, ничего не могли придумать. И вдруг кто-то обнаруживает маленькую строчку. Если 50 лет прошло со смерти автора до введения закона о 70, то его можно печатать по закону о 50. «Все», — сказал Астахов. Выкидывая его предисловие, «ничего ему не давай», — Ничего не говори, неси в типографию. Наверняка Глотцер знал, что он не в своем праве, — сказал Бельжо, И я услышала в его голосе нотки восхищения. Но блефовал. Да как артистично! Так что приглашаю вас с Леней на презентацию, — радостно заключил Андрей. Марина Бородицкая Я тут ходила в поликлинику на УЗИ малого таза. А там же пить надо много перед этим. Все напились воды дистиллированной, сидят, маются. И на столике лежат какие-то книжки, журналы. А сверху что я вижу? Моя собака любит джаз. Потрепанная, зачитанная. «Поверишь ли?» — воскликнула Маринка. Я встретилась с ней, как со старым другом среди всего этого враждебного и жестокого мира. В девяностые годы в доме отдыха в Звенигороде на 8 марта в подарок от мэрии был организован мужской стриптиз, рассказывает Ольга Теслер. Красивые накачанные мужчины сначала танцевали в кожаных трусах, потом трусы скинули, но осталась шелковая завеса. Все было сдержано, без пошлости, среди белых танцоров один негр. Потом они спустились в зал и разошлись по столикам. Их можно было обнимать, погладить, но ко мне никто не подошел. Я сидела такая цветущая с двумя мужиками. «А они пошли к старым женщинам и одиноким вдовам?» — спросил Лёня. «Марина Львовна, это всего лишь глоцер Простите, я вас, наверное, отрываю от работы». Ну что вы, говорю, какая может быть работа? Конец весны, начало лета. Да, за мартом идет апрель, за апрелем май, а за маем, Марина Львовна, следует июнь. Может быть, вы мне сообщите, что за понедельником сразу наступает вторник? Получится весьма содержательный разговор. Но поскольку я дружу не с вами, а с вашим мужем, позовите его, пожалуйста, к телефону. На круглом столе в Нижнем Новгороде обсуждался вопрос, чем отличаются кряклы от остального народа. «Тем, что мы люди избранные», — сказал поэт Ефим Бершин. «Фима, тут не все евреи кто-то деликатно заметил». Писательница Лена Черникова. «Марин, ваши рассказы источают свет. Приходите ко мне в библиоглобус» клуб Елены Черниковой, выступить. Ну, там стишок прочитать небольшой, не больше шестидесяти секунд. Только никаких авторских речей. Придете двадцать шестого?» Художники Шабуров и Мизин явились на выставку и принесли свои головы в банках. «Как они это сделали?» — я спрашиваю изумленно. «Отрезали себе голову, положили в банки и принесли», — ответил Леня. «Им лишь бы впечатление произвести». Режиссер Михаил Левитин позвал к себе в театр Якова Акима на пьесу «Леокадия» и десять бесстыдных сцен. «Весь спектакль я сидел, как в воду опущенный, пожаловался мне Яков Лазарич. «Хотя рядом со мной сидел Жванецкий, казалось бы». О Норвегии, рассказывает наш Сережа, повсюду чисто, безлюдно. За все время только одного мужика в городе встретили. «Потом смотрим, еще один идет. А это он же!» Отец мой лев простудился и стал бояться открывать холодильник. Я туда заглянула, но, мало ли, холодильник отечественной меры не знает. Может, такой там ударил мороз русская зимушка-зима?» Откроешь, оттуда метет метель, ветер с Арктики ледяной, завывание в юге. В общем, на всякий случай велела льву, прежде чем котлеты доставать, надевать шапку с шубой и теплые варежки. В Норвегии, рассказывает Сережа, очень красивые, пустые лютеранские церкви, без крестов, предельно простые современные линии. Никто ничего не бубнит, абсолютная тишина и свечи горят. Наконец Люся не выдержала, вошла в церковь и очень громко сказала. «Господи, дай здоровье моей Мариночке! Пусть мой Сереженька!» Несколько людей в испуге оглянулись, а она «пошли моим детям!» Глоцер вызвали в школу на педсовет. «Я вам на съедение своего сына не отдам!» Сразу сказал Владимир Иосифович, войдя в учительскую. «У него очень плохие способности по географии», — пошла в наступление преподавательница. «Нет, лучше скажите мне», — парировал Глоцер, «Как вы, женщина, человек еврейского происхождения, заслужили прозвище Гитлер?» Российские писатели собрались во Франкфурт на книжную ярмарку. Сидят в Домодедове, восемь часов ждут самолета. Пожилые люди, можно сказать, аксакалы — В зале ожидания запахло волокордином. Анатолий Приставкин, человек трудной судьбы, председатель первой общероссийской комиссии по вопросам помилования, оплот международного движения за отмену смертной казни, звонит в оргкомитет выяснить, чем дело. Молодой бодрый голос ответил Анатолию Игнатьевичу. «А что вы хотите? Писатели должны знать жизнь!» на ярмарке на стендах разных стран горят огни повсюду иллюминация а на российских как то без огонька у нас другие задачи сказал эдуард успенский нам главное взлететь по книжной ярмарке идет дмитрий быков на животе у него растянутое лицо чегиварары увидел илью кормильцева и запел я хочу быть с тобой Писатель Алан Черчесов возвращался в отель с ярмарки улицы красных фонарей. К нему приблизился очень ласковый мужчина и настойчиво звал посетить их бордель, аргументируя тем, что если тот не пойдет, его бедолагу лишат премиальных. «Я вам сочувствую», — ответил Алан, — «но я очень устал». «Так у нас есть кровать». «Я не сомневаюсь, но моя кровать там проплачена», А ваша тут еще нет. На завтраке жена Юрию Мамлееву. Не хмурь брови! На книжной ярмарке в Праге Андрей Битов участвует в круглом столе. Вдруг какая-то суматоха в русском павильоне появляется президент Чехии со свитой, фотокоры, вспышки, телохранители. Кто-то хватает книгу Битова, зовут Андрея Георгиевича, Он выходит, его представляют президенту, просят сделать дарственную надпись. Битов берет ручку, открывает книгу и спрашивает Вацлава Клауса: "Как вас зовут, мой друг?" Тот отвечает: "Вацлав" С Анатолием Приставкиным прогуливались по Франкфурту. Он много чего рассказывал, например, о том, что папа оставил ему в наследство 500 веников на чердаке. И быстро добавил. Я об этом уже, конечно, написал. Леня Тишков для Красноярского фестиваля придумал инсталляцию «Белые пятна памяти». Он решил завесить остров на Енисеи старыми пододеяльниками и простынями. «Я отдала все, что у нас было. На газетах спим, газетами укрываемся. Красноярск собирал белье целым миром. Одна бабушка принесла приданое, 50 лет хранила в сундуке. Остров Таташа выставил белые пятна памяти Леонида Тишкова трубили СМИ. Утром подплывают пусто. Ни белья, ни веревок, ни прищепок. Может, это инопланетяне начали гадать? Может, это завистники?» «Надо позвонить в полицию и начать расследование», — решили организаторы. «Ни в коем случае», — решил Леня. «Просто людям больше нужны пододеяльники, чем искусство», — взял корзинку и отправился собирать грузди. Дресс-код вечеринки. Самые длинные пиджаки, самые узкие брюки, замша на ногах и никаких причесок. Только кок, помпадур и утиная попка. На радиокультура. На протяжении всего 8 марта собрались транслировать роман с Луной в моем исполнении. Так и вижу сонмище российских женщин, прильнувших к радиоприемникам. Ни пьянства, ни одного преступления в городе, на улицах ни души, как в Лондоне, когда по телевизору пустили Эммануэль. Зову подругу Таню Пономареву на мюзикл «В дом актера». «На мюзикл?» — она потрясенно спрашивает. «Надо сходить. А то действительно впереди такие мюзиклы. Слушай, как быть? У меня завтра сорок дней тетки Будут захоранивать урну. Прямо не знаю, что выбрать. То есть, конечно, никто не сравнивает. Но и на мюзикл тоже хочется». Внучка Люсиной подруги Лены Лебедевой вышла за олигарха. Квартира на Остоженке, особняк на Старой Риге, яхта — Вдруг выяснилось, что ее муж оформил в собственность участок на Луне, скупает звезды и купил комету. Есть фирма, которая наживается на таком тщеславии. Жена его поставила перед выбором — или я, или космические объекты. А развестись решила, когда он приобрел два канала на Марсе, которые при ближайшем рассмотрении оказались оптической иллюзией. Лебедева звонит Люсе посоветоваться — «Разве это повод для развода с олигархом?» А та ей отвечает равно. «Да ладно тебе! Невелика потеря!» Сто лет не вставала на коньки. Тут вышла на каток и непонятным образом шибла на навстречу хоккеиста. «Прости, друг», — сказала я. А он ответил, поднимаясь, потирая ушибленную задницу. «Ничего, бывает, мэм». В отличие от Бориса Захадера, пересказавшего сказку «Милна», автор книги «Винни-Пух и семантика обыденного языка» Вадим Руднев перевел ее очень близко к тексту, снабдив бесчисленными комментариями с точки зрения психоанализа и комплекса, детских травм и навязчивых идей. На съемках передачи «Игра в бисер», где мы встретились, он сообщил, что свой перевод стал читать внуку – и они оба заснули. «Как?» — удивился ведущий Игорь Волгин. «Вы что, сами заснули, читая свой перевод Винни-Пуха?» «Да», — простодушно ответил Руднев. Мой двоюродный брат окончил мифи. В девяностых челночил в Турцию за дубленками, потом стал элегантным банковским служащим в белой рубашке и бабочке, а когда его сократили, купил грузовик и давай возить грузы туда-сюда. Как не позвонит, всю херня до да херня. Правильно сказал Леня. Теперь он водил пятитонки, и у него тизаурус соответственный. В дублтах в доме творчества вечерами заглядывала касару и айчу Эпели. Еще до театральных постановок его пьесы «Закат» по одесским рассказам Бабеля, до фильма «Биндюжник и король», асар мне напевал свои зонги для спектакля. Почтение вам. О, Моня, Лёва, Сеня! Летела пуля, чье то сердце повстречала. В ярко вязаной желтой кофте за письменным столом он сиял, как солнце. На зеркале еловая ветка с шаром, а на дверном стекле фотографии девушки в чулках на резинках, неглиже, вырезанные из какой-то иностранной газеты. «Не думайте, что она здесь висит просто так», — Серьезно объяснила Осар. «Это моя знакомая из Томска. Она теперь там фигуристка». На журнальном столике у него стаканчики «Рашин водка» и два треснутых яйца. Осар ночами работал, на завтрак не выходил, поэтому запасался яйцами, чтобы дотянуть до обеда. «Вы так замечаете странности жизни?» — говорил он. «С таким прищуром иронией, ведь можно писать о чем угодно». Я вот пишу рассказы, большие, больше ваших повестей. Пишу их мгновенно, сразу на машинке, потом над ними работаю. Я родился в Останкине. О, что это был за район! На месте кинотеатра «Космос» росла громадная, одинокая, великолепная сосна. Там жили жулики и милиционеры. Он читал мне страницы из будущей книги «Травяная улица» а я слушала, безжалостно поедая заготовленные им себе на утро вареные яйца. Иногда из коридора доносился тихий шелест. Это, — объясняла Сара Саич, оторвавшись от рукописи, то ли приставки на направление на анализы под дверь подсунули. Сырой прибалтийской зимой в Доме творчества мы совпали с поэтом Кружковым. Гриша попросил меня пришить его варежки к резинке и продеть в рукава, чтобы не потерять а то он очень рассеянный. Чуть что он мечтательно говорил. «Сейчас ты уйдешь, и я буду писать стихи». «А где Миша Задорнов?» Я беспокоилась. «Он совсем не приходит в столовую». «Так у него там в коттедже кухня», — отвечала Сара. «Четыре малайца готовят, подают и убирают». Ходили на почту Дзинта звонить Люсе. Люся из Москвы кричит по телефону Сереже: Ну скажи мне, скажи какой-нибудь комплимент, Сережа". после паузы. Ты сегодня прекрасно выглядишь. — Знаете ли вы, Марина? — спрашивала Сара Хотя откуда вам знать, что моя фамилия Эппель просто означает «яблоко». По утрам он совершал оздоровительную пробежку, что нашло отражение в его поэзии. По морю мужик с лысцой Тихо бегает трусцой. Себя он называл Широко известным в узких кругах. На языке поэзии Это звучало так. В ЦДЛ любая Сара Знает Эппеля о Сара. Уезжая в Москву На завтраке в Хлебнице Обнаружила стихи С эпиграфом Ово из Кружкова. Овы не съевшие яйца вкрутую, которое вы есть привычны были. Неужто же варилось в впустую оно? Или, быть может, разлюбили вы это блюдо? И сварилось худо овальное питательное явство, скакавшее в лефлянском кипятке. Вы ж от него в былые дни приятства испытывали, сидя в закутке. Увы мне, не съедение яйца. Есть отношений признаком конца. Асар Эппель 13 февраля 1986 года. В творческом объединении экрана на телевидении снимали документальный фильм о целине по сценарию моей мамы Люси. Стали отсматривать материал. А там хлеборобы заходят в столовую, усаживаются, едят и все до одного в шапках. За стол садятся, не молясь, и шапок не снимая, продекламировал главный редактор Борис Хейсин и укоризненно посмотрел на режиссера. Люся мгновенно под этот видеоряд настрочила текст. «Сильные ветры дуют в степях Казахстана. Снимут хлеборобы шапки, простудятся. Кто будет хлеб давать стране?» «Вы все время улыбаетесь», сказал мне в своей радиопередаче Дмитрий Быков. А ведь некоторых людей это раздражает. «Почему, — удивилась я, — есть такая корейская пословица, разве в улыбающееся лицо плюнешь? — Плюнешь! — сказал Быков, радостно потирая ладони. — Еще как плюнешь!» В пасхальную ночь в Питер прибыл священный огонь из Иерусалима. По телевизору шла трансляция. Батюшка, празднично облаченный тщетно пытался вскрыть сосуд с огнём. И вдруг в тишине в сердцах воскликнул «Чёрт!» «Пауза!» — комментатор. «Да, дьявол, он вездесущ, но на то мы и пришли на эту землю!» Классик отечественного телевидения пригласил к себе поэта Калашникова угостил коньяком и попросил пройтись по его любительским виршам рукой мастера, превратив их в шедевры. Сколько это будет стоить? — Тридцать тысяч. Немного? — приветливо спросил Гена. — Вот сразу видно, интеллигентный человек, как просит мало. — А сколько? — Ну, пятьдесят, — предложил убеленный сединой, сквакоченный академик Российской академии телевидения. Спустя некоторое время Гена отправил ему свод истинной поэзии. Фирмы веников не вяжет. Явился за обещанным гонораром, позвонил из бюро пропусков. И охранник, ни слова не говоря, передал ему конверт. — Я дома открываю, — Гена говорит, — а там тридцать. Тишков на книжной ярмарке в Гаване по случаю своего выступления дал такой анонс. Если прослышали про меня, что я могу рассказать что-то интересное, в отличие от всех остальных, то приходите. Я не хочу, чтобы ты у нас выступала в клубе ветеранов журналистики, а то мне все будут завидовать, сказала Люся. Я просто не хочу, чтобы все видели, что у меня такая хорошая дочка. А это наша Адель представила Люся председательницу клуба. Ходячая аббревиатура ⁇ Активность, дружба, единение и любовь ⁇ В Дублто-Косару Эппелю приехала жена Регина Блерина. Мы с маленьким сережкой топали за ней по берегу и балдели. Какое она идет стремительной летящей походкой, пятки вместе, носки врозь. Над головой у нее кружила стая чаек. Она бросала им кусочки хлеба, они ловили на лету по морю за ней плыли лебеди вот у кого тебе надо учиться и учиться серьезно сказал сергей регина загадочная женщина сказала осар недавно я обнаружил что она может по нотам сыграть моцарта а для меня человек способный что то сыграть по нотам это небожитель как то она говорит ося пойдем на лебединое озеро Регина танцевала одетто, а эту партию получить непросто. Но я сказал: да ну, Региш, устал я что-то. Потом оказалось, она танцевала в последний раз. Ее учила Галина Уланова. Она знает много секретов, еще тех старинных, которых никто уже не знает. Нет, мы не будем учиться у Регины. По радио передают ночной разговор про табуированную лексику. В эфире Владислав Атрашенко и Евгений Лапутин. Речь о Пушкине, о на Набокове не употреблял ни при каких обстоятельствах. О Сорокине, Ерофееве. Вдруг слышим, Атрашенко. А вот недавно я читаю в романе у Марины Москвиной. Она очень известная среди детских писателей, обладатель международного диплома Андерсона. Так вот, читаю ее роман «Ливень священной любви». И там действительно ливень, светлый, искрящийся. И в середине, не с самого начала, встречаю, но уместно, иначе и не скажешь. А видели бы вы какой-то чистый, возвышенный человек с голубыми глазами? Тут все замолчали и долго почему-то не возобновляли беседу. Наш Сережа в повисшей паузе. Эх, ведущая растерялась. А надо было сказать, да, внешность бывает обманчивой. Этот разговор от Рошенко завершил народным фольклором. Не хочу тебя любить, Дуся Николаева, и с твоей собака на меня залаяла. Ну, воскликнул он, вы только представьте эту картину, на что ведущая строго ответила. Вот еще. На вечере в клубе Петрович Игорь Иртенев прочел двустише. Мы с Петровым встречали рассвет. Я встретил а Петров уже нет. Сергей Тюнин огляделся и сказал, «Как много незнакомых людей! Так можно проснуться однажды и вообще не увидеть вокруг ни одного знакомого человека». Я тоже оглянулась и увидела оса Рэппеля. Он стоял с тарелкой и рюмкой. «Ой, Мариночка», — сказал он, «а я ем селедку с луком, запиваю водкой. Все не для поцелуя». Мне кажется, что в религии ударяется тот, кто боится смерти. А я не боюсь. Я знаю, что я умру, и мне не нужна никакая религия. Я знаю, что стану травой, землей. Меня это не страшит и вполне устраивает. Однажды мы с Юрой Ковалем по две пихты решили посадить. Рассказывает художник Леонид Сергеев. Он посадил, у него нормально, а у меня засохли. Что такое? Коваль говорит, а я бантик завязал. Каким боком они раньше были к солнцу, таким и сейчас у меня. Пихта не любит позу менять. На что биолог Ваня Овчинников заметил. Это я ему посадил, вот они и принялись. Звонит Люся 4 октября 2000 года. Поздравь нас! Сегодня у нас с Лёвой большой праздник! День пожилых! И День Страуса. У нас он празднуется впервые, но все попросили, чтобы он был теперь ежегодно. Фотограф Микола Гнесюк обычно снимал портреты артистов и других деятелей культуры. Однажды его послали от журнала «Экран» сфотографировать колхозников. Микола их выстроил в несколько рядов, скомандовал «приготовьсь», а перед тем, как нажать на кнопку, скинул штаны и показал задницу. «Снимок получился гениальный!» «Я когда выпью, хороший, не ругаюсь, не дерусь», — сказал Микола. «Я свой талант не пропил». Саша Абдулов говорил, «Микола свой талант никак не может пропить. Мы два раза пытались пропить его талант. Ничего не получилось». Художник Владимир Буркин «Марин, я тебе прочитаю мой рассказ. Называется «Нога». Я по памяти буду». Семен любил медведей за их благородство и силу. Вот он поймал медведя, привел в деревню и стал с ним бороться. Медведь не знал тонкостей борьбы и оторвал Семену ногу. Стоят они трое — медведь, Семен и нога. Раздумывают, как быть дальше. Нога вроде бы самостоятельность получила, а с другой стороны жалко — столько лет вместе. Как пошла медведя метелить! Народ враж вошел, шайбу, шайбу! Так она подфартила хозяину. Сейчас нога в цирке работает. Медведей дрессирует. — У меня и другие рассказы есть, — говорит Володя. — Один особенно добрый, такой лучезарный. Я тебе сейчас прочитаю, ты плакать будешь. Какой выбираешь, про губы или про дверь? Прямо косяком прут. Ну зачем? Зачем мне это нужно? К Тишкову пришли в мастерскую немцы, любители искусств. А у него в шкафу лежит каска фашистская, пробитая пулей. Он им хотел показать. Но переводчица не велела. «Мы тоже не любим фашистов», — сухо заметила она. «И нам неприятно о них вспоминать и разговаривать». Звоню по серьезному делу в солидную организацию ответственному лицу. «Это Марина Москвина. Вы меня помните?» «Помним», — отвечают. «Такая глазастенькая». «Я буду краток», — говорил Глотцер, — «пока был ко мне благорасположен. Нет ни минуты одной ногой на похоронах». Глотцер посещал все похороны без исключения. Даже тех, кто его терпеть не мог, он неумолимо провожал в последний путь. Когда Владимир Ощича не стало, это случилось в апреле 2009 года, мне позвонила его жена Наташа спросить, приду ли я на панихиду сказать что-нибудь на прощание. «Куда ж я приду, — говорю, — если он со мной три года не разговаривал?» А, встретившись, демонстративно отворачивался. «Что он подумает? От Марины Львовны нигде никакого спасу?» «Иудейская неизгибаемость», — соглашалась Наташа. «Только две краски. Я ему так и говорила. Ты — библейский человек!» «Мы давай вспоминать, какой Глоцер был колоритный, элегантный!» в шарфе Остапа Бендера с шевелюрой, очки в экстравагантной оправе. А какой рассказчик! На конференции в Берлине вдруг во время своего выступления обнаружил, что у него нараспашку зиппер, и оттуда торчит небесно-голубой клок рубашки. Его юмор, харизма, он был просто бесподобен, когда не склочничал. Мы все простили ему и во всем оправдали. Уж не знаю, как встретили на том свете поэты Риу, своего непонятного правообладателя и попечителя, но одно могу сказать в его защиту. Он их искренне любил. Международный совет по детской и юношеской литературе опубликовал список номинантов на медаль Ганса Христиана Андерсона. От России выдвинули Сергея Махотина. Я поздравила Серегу. Не прошло и пяти минут как прилетел ответ. Недолги были прения. Я выдвинул. И вот вдали маячит премия, житуха без забот. Вручат мне под бокал вина и деньги, и цветы. Мне скажет Веденяпина. Мария Александровна Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки. Сереж, давай на «ты». Корреспондентов балую как, впрочем, и семью. Центральному каналу я позволю интервью. А муза-то имеется у вас, и кто она? Отвечу, разумеется, Марина Москвина. «Я сегодня ходил в журнал «Трамвай», — сказал Гриш Кружков. «Мне там очень понравился твой рассказ «Наш мокрый Иван». Я с таким удовольствием прочитал его в папке для отказов, В водоемах его глаз, про кого-то рассказывал Кружков, мелким окунем блеснуло недоверие и скрылось под корягами бровей. Сережка, вернувшись из школы. У нас учитель по-английскому рассказывал, что в какой-то сельской местности бабушка с внучкой режут людей, продают как свинину, известны их фамилии, имена. «Ну, он хоть по-английски это рассказывает, — с надеждой спросил Лёня. Нет, но когда он рассказывал, вставлял туда английские предложения. Это, говорит, я вас заманиваю на интересные истории, чтобы вы запоминали слова. А как его зовут-то этого учителя? Не знаю, — пожал плечами Сергей. Если мне надо позвать его, я говорю просто «Эй». Встретила в буфете радиокомитета Накачалова — Люсину-соратницу по творческому объединению и Галю. Много лет не виделись, взяли по бокальчику вина. «Дети мне, Марин, не удались», — она рассказывает. «Зато у меня есть единственный друг, боксерша Берта. Это мой учитель. Да-да, мой великий учитель любви и доброты. Правда, на ее счету две кошки, она их разорвала на части». «Мое сердце принадлежит только тебе», — Чистосердечно воскликнул Леня в ответ на устроенную ему сцену ревности, но остальные части тела. Ночью мужик пьяный во дворе рвется в подъезд, а слы доносится снизу сочный трагический баритон: "Козлы, ушакалы спят, негодяи!" Подонки валяются по своим углам, дистрофики. Вам всем плевать, что эта дура меня не пускает. Имел я вас, трусы, даже милицию никто не вызовет. Я три часа тут торчу. Откройте! Удары ногами по гулкой железной двери. Шакалы! Вдруг приглушенно. О, кто-то идет. Бог есть. Седов. «Так, тебе от меня ничего не нужно, и мне от тебя ничего не нужно. У нас с тобой самые лучшие отношения в мире». «Не надо мне ботинки», — упирается Седов. «У меня ботинки не на первом месте. На первом у меня здоровье, на втором магнитофон, и только на третьем уже ботинки». «Ерунда», — сказала Люся, когда об этом услышала такой последовательности нет никакого конструктивизма. Вот главная составляющие человека. Зубы, шапка, шарф, пальто, ботинки. Все, И человек зашагал по земле. А не здоровье, магнитофон. После совместного арктического путешествия драматург Михаил Дурненков пригласил нас с Люней в театр «Док» на свой спектакль «Синий слесарь». Я смотрела заворожённо, не в силах пошевелиться от восторга, ибо даже мечтать никогда никто не мечтал, чтобы в тексте было столько спокойного, беззлобного, кристально чистого мата, переплетающегося с высоким слогом, бредом, смехом и поэзией, о чем мы и написали автору. «Я ужасно рад, что вам понравилось», — отвечал Миша. Спектакль живет уже своей жизнью давным-давно, и актеры, одни из лучших в этой стране, сильно отошли от того, что я первоначально закладывал. Например, на мой взгляд, они матерятся не как заводские рабочие, которых я нежно люблю и с которыми проработал когда-то пару лет бок о бок, так же, как и главный герой, а как самые настоящие сапожники. У меня в пьесе только Геннадий время от времени произносил «То-то, блядь, и оно». Но это скорее было у него как запятая, которую он хронометрировал свои высказывания. Но тем не менее я теперь тоже хожу очень гордой собой, а то все наше мореплавание мне даже нечем было козырнуть перед вами. В газете был опубликован научный труд одного исследователя. Он сделал открытие, что пингвин — это маленький человечек. Еду сегодня в метро, я рассказываю Артуру Геваргизову. Вижу, на «Белорусской» продаются детские книжки. И вокзальная продавщица в ватнике и лохматой махеровой шапке горячо рекомендует какой-то женщине «Берите Москвину, моя собака любит джаз. Не пожалеете, я всем советую». Та листает, с опаской поглядывая на суровые иллюстрации Буркина. А я думаю, если возьмет, я ей надпишу. Вот в ее жизни будет чудо. Но она равнодушно поставила книжку на место так наклюнувшееся было чудо, рассосалось. «И зря», — сказал Артур, — «никогда нельзя давать чудо рассосаться. Надо было купить эту книгу, надписать и подарить продавщице. Вот это было бы чудо, так чудо!» «Хороший все-таки парень Геваргизов», — говорю Лене. «Поэт, музыкант, замечательный друг, все его любят от мала до велика. Но ты же не знаешь, какой он когда не в духе», — сказал Тишков. «Я тоже произвожу приятное впечатление, а потом как начну нести колесицу, так и Гиваргизов вдруг начнет кидаться книгами или кричать и просить мороженого, или придет пьяный страшно, будет размахивать руками, упадет лицом в салат и заснет. Это неизвестно. Просто вам повезло, что ему удалось создать положительный образ. Никто не видел его каким-то не таким». Знакомый журналист вспоминал, как на летучке в газете Правда, зав редакцией в порыве благородного негодования воскликнул: Почему так все? Агально охуивать. Когда-то я сочинила эссе, посвященное квалю в жанре песнь. Не по заказу, по вивению сердца. Юрьевич прочел, обнял меня и расцеловал. Правда, ему не понравилась одна фраза: "Грахочут выстрела, а Вася не гугу. Убери не гугу. Я убрала. Зачем так легко соглашаться? А что ж вы думаете, говорю, я за свою негугу насмерть буду стоять. В издательстве детской литературы у Коваля готовилась книжка в серии Золотая библиотека школьника в качестве предисловия решили обнародовать мою песню и давай меня мучить. И Раскуридина, секретарь Коваля потребовала сменить тональность и сыграть эту песню не в до мажоре, а в ре-миноре. Ирка-экстремистка пытался умиротворить ситуацию Юра. Я хотел ее осадить, но не посмел. Поверь, Марина, это ужасно, когда секретарь интеллектуальнее метра, метр теряется на ее фоне. Потом взялась меня терзать редактор Леокадия Либит. Коваль мне сочувствовал. «Давно тебе собирался позвонить, но вялая рука срывалась. Признайся, думала обо мне. Вот я и овеществился. Ты ходила в издательство». Я знаю, что тебя толкают на осушение. Хочешь встретиться со мной? Ты поспрашиваешь, я поотвечаю, а ты позаписываешь и позапоминаешь. Беда в том, что я постоянно теряю твой телефон. А вы запишите его на ладони. Итак, я пишу его на манжете. Прошло несколько лет, звонит Коваль. Вышел недопесок с твоим предисловием. Вот я звоню поблагодарить. Правда, предисловие в усеченном виде. И благодарность в усеченном? Нет, благодарность в полном объеме. Меня беспокоит другое. Что? Да вот открыл книжку, смотрю, с одной стороны ты со своим предисловием, с другой — посвящение Белли Ахмадулиной. Немного ли баб на одном развороте?» Предисловие начиналось такими словами. «Не было в моем детстве писателя Юрия Коваля, и в переходном возрасте не было». А уж когда я выросла и взматерела, он и появился. Кружков это прочитал, схватил гитару, рассказывает Бородицкая, скрылся в комнате, там что-то наигрывал, а потом вышел и спел сочиненную песню. «Ура! Москвина взматерела!» Не зря ее рог потрепал. Она уже не синдерелла, Спешащая к принцу на бал. Бывало, в ней все адмирала, Лишь скажет коварный оде Теперь она и адмирала Видала в такой-то Девичью дрожащую жилку Приструнила, и будь здоров, Теперь она и на мурзилку Чихала с воздушных шаров, Прошла через медные трубы воде не сдалась и огню. Зачем же кусаешь ты губы, Когда я тебе не звоню? Время от времени мне звонит ненормальный Женя, Безумный любитель детской литературы, Неимоверный знаток, Кто умер из писателей, а кто жив. Вот он звонит и спрашивает, А Голявкин жив или помер? Позвоните, поздравьте такмакову С днем рождения, бедную вдову. Вы сказали, что Коростелёв жив, а он давным-давно помер. До свидания. Я вас надолго не отвлеку. А как себя чувствует Юрий Яковлев? Он умер или нет? Вам, наверное, некогда, как всегда. А вы меня обманули. Сказали, что Коренец жив, а он уже помер. Кладёшь трубку. И в ушах гудит грозный черный космос. Марина Львовна, это Кульменко Павел, редактор. Слушайте, мы тут проверяли по энциклопедии, у вас в рассказе Блахнесское чудовище» написано «От Блох хороша черемичная настойка». А мы проверили, она называется «Чемеричная» отблох. Так как написать?» Леонид Юзефович. У меня есть знакомый. Он мне с гордостью говорил. «Ты знаешь, вот я сколько лет живу...» Ни одного слова не дал редактору исправить. Ни запятой. Нет, я со всем уважением. Но я не понимаю, почему? В советские времена делегация писателей поехала в Польшу. Их там возили по некрополям Варшавы. А Виктор Голявкин много выпивал и угрюмо бормотал. «Гробы, гробы!» «Виктор Владимирович», — сказал ему руководитель делегации, — Если вам не нравится ездить за границу, я могу вам это устроить. Два художника с седыми усами и бородками в выцветших беретах рисуют осенний пейзаж. Один другому. Я давно подозревал, что занимаюсь ни к чемушным делом. А тут стою, рисую, ко мне подходит ребенок, даже непонятно, мальчик или девочка, и спрашивает, а ты куда потом все это складываешь? Ответил бы, Третьяковскую галерею. Зачем я голову человеку буду забивать с малых лет? Едем с книжной ярмарки по улицам Праги. Андрей Битов смотрит в окно автобуса. Это какой город? Одесса? Киев? Евгений Попов. Это Прага. Нет, это не Прага, ракочет Битов. Она мне не говорила, что она такая. Она мне говорила, что она другая. «Голявкин мой учитель», — говорит Битов. «Первый раз я увидел своего современника и его живую прозу. Он учился в Академии художеств. Преподаватель анатомии его спрашивает, из каких костей состоит череп? Он ответил, из двух, из верхней и нижней. А сколько зубов? Сто. Так и у меня всего по сто», — сказал он. «Сто лет, сто женщин было у меня, сто книг, сто детей, сто городов, сто домов. А ты говорил, двадцать, — заметил Евгений Попов. Двадцать — это историческая правда, — отвечает Битов, — а сто — художественная. У наших соседей под Тулузой на участке вырос африканский Баобаб, рассказывает моя одноклассница Ленка Книжникова. Она живет во Франции». Им семечко кто-то принес, они и посадили. Так он за пару лет так вымахал, что чуть им весь дом не развалил. Бригаду лесорубов пришлось вызывать на борьбу с этим баобабом. Пилили, рубили, спускали на землю ствол по частям. Один баобаб устроил целую экологическую катастрофу. У нас есть приятель, художник Николай Козлов. Однажды он стоял с кем-то на бульваре, разговаривал, разговаривал, разговаривал, в конце концов взял и упал навзничь, чтобы у всех от этой тусклой беседы, как он объяснил потом, осталось хоть какое-то интересное воспоминание. Как-то Коля Козлов создал инсталляцию из железа феррум в виде огромных букв и выставил их в галерею Александра Якута. Через некоторое время Якут решил расширить выставочное пространство и перенес Колины скульптура в растущую новостройку. «Коля, где они? Где? Да там!» Коля начал исследовать этот вопрос. Он долго искал и обнаружил, что в новом помещении его скульптуры строители замуровали в стены для прочности. Еще носки в куче белья, не могу найти парные». «Тогда надевай кардинально разные», — посоветовала художница Маша Константинова. «Ни в коем случае не допускай того, чтобы один немного отличался от другого». В арт-клубе «Муха» в конце 90-х годов Лёня Тишков устроил художнице Маше Константиновой выставку. На вернисаж пришел корреспондент из «Экспресс-газеты». Лёня ему рассказывает. «У Маши был кот Иосиф». Он служил в Белой гвардии. Вот его китель. Но случилась революция, и он стал служить в Красной армии. Вот его шинель. Потом его арестовали, как бывшего белого офицера. Он прошел гулаг. Вот его ватник с номером. В старости у него случился рак мозга, операция на коширке. Это его фотография с забинтованной головой. Теперь он умер. Вот такая история. Корреспондент молча спустился в ресторан. Хлопнул рюмку, потом подходит снова и спрашивает. «Скажите, пожалуйста, вот я не понял, как это? Кот и гусар?» «Знаешь, как тебя называют за глаза?» — спросил Чижиков. «Шпаро русской литературы». «Я остановился у Стацинского в Париже», — говорил Женя Монин. «В бараке, где он жил, в потолке была дырка, виднелось небо». Утром мы шли на базар, покупали устриц, на помойке находили приличную дыню, завтракали, и я предлагал, ну, пойдем в Лувр или хотя бы в Тюильри, А он отвечал, чуть попозже, и до вечера мне рассказывал о своих успехах у женщин. Так мы с ним прожили полтора месяца. Татьяна Бег мне и Дине Рубиной. У меня был знакомый по фамилии Однопузов, И его все дразнили однозопов. Пауза. «Ну, — спрашивает меня Дина, — и как мы это будем делить?» «Пополам», — предложила Таня. К нам в Уваровку на станционную площадь приехал грузовик, мед продавать. Лёня рассказывает. В кузове встала баба, открыла бидон. Подходит семья, дочь великовозрастная, мужик и мать. Мы с ними стоим, думаем, что за мед покупать, не покупать. Думали-думали, мать говорит, а можно попробовать? Та, подставляй ладонь. Она подставила лодочкой, и ей прямо в руку налили мед. Она давай лизать. «Ну что?» — спрашивает муж. «Не знаю. Дай-ка мне». Тут он стал лизать. «Дочь, а мне?» Все трое они стояли, лизали ладонь матери. «Площадь, пыль, поезда». Если бы я спросил, ну как мне тоже бы дали попробовать, осталось к ним присоединиться. Короче, я ушел, так и не знаю, как они выпутались из этого меда. Ни платка, ни салфетки. Только в Уваровке такое возможно. Сережа для арт-клуба заказывает художнику Буркину за чьи-то большие деньги портреты знаменитых людей. Фрейд. Он сидит в своем кабинете, и его грезы, типа фаллических, Но упаси боже, чтоб не было ничего порнографического. Теперь сидит Гомер, рядом диктофон, он надиктовывает, а там кассеты вокруг лежат, типа Илиада или Одиссея. Так, понял задачу, ответил Буркин. Тогда типа Лев Толстой, типа с газонокосилкой наперевес. Журналисткой Жанной Переляевой пришли записывать Эфраима Сивела для радиопередачи. Он в сером облегающем трико вынес папку с фотографиями, усадил нас на диван и стал показывать свою фотолетопись. Это я на Фиджи, Это я на войне судного дня. Это моя Машка. Это мой сыночек, моя жена. Здесь ей 41 год, она родила сына. Мне жмет руку Рокфеллер. Он предоставил мне вот этот дом. Тут я написал легенды инвалидной улицы. А это я сижу печально, и мне сообщили, что у меня рак, и я скоро умру. Видите, какие неиздешние глаза. Вот я веселый. Оказалось, все это ошибка, у меня просто воспаление легких. Тут я выступаю. В зале было много татар, и я поприветствовал их так. Добрый день, евреи, члены их семей. Меня пришли слушать даже члены общества память. Вот я, окруженный поклонниками, раздаю автографы. Вот Равин, очень мудрый человек. Я его спросил, почему вы не купите козу? Он ответил, будут деньги на козу, будем думать про козу. Ифраим, мы хотим включиться, говорит Жанна, озираясь в поисках розетки, чтобы включить диктофон. Потом, отвечает Сивела, я, может быть, дам вам интервью о проблеме какой-нибудь актуальной. Меня же ненавидят в этой стране и будут прислушиваться к каждому моему слову. В доме Ханжонкова Ифраим пробирался как партизан. Это же будет ужас. Стоит меня ему видеть, всех лынут брать автографы но когда никто не хлынул, ни один человек, он сказал, «Темновато в зале, меня еще не разглядели, а если узнают, вот будет тарарам!» Я ведь был сыном полка, причем меня усыновил командир полка страшный антисемит. Он не мог произнести имя Фима и звал меня просто юноша в цвете лет. Я помню, как он в белой горячке говорил зеленому змею и разным анчуткам по углам оборачивался и резко бросал, «А вас не спрашивают!» и помню, как он пел и плакал. «Если у меня сейчас получится история, — сказал Эфраим Сивела, я вас угощу супом из пятнадцати ингредиентов с гренками под названием лапшевик и сварю кофе. Только не вздумайте ничего пересказывать, — воскликнул он, — у вас все равно не выйдет. В моих рассказах не так важен сюжет, как фермент». Я бегаю в сберкассу проверять, пришли мне деньги за три романа или нет. И мне постоянно отвечают «нет». Лёня возмущенно. «В конце концов, приди и спроси, почему на моей книжке так мало денег? Кто-то ворует, видимо, или что? Мы вкладчики, вам доверяем, а вы такие сведения мне сообщаете. Да вы знаете, кто я?» «И вообще, если тебе не нравится эта книжка, заведи новую, на которую будет приходить каждый месяц по тысяче долларов, неизвестно откуда, неизвестно за что. Больше надо экспериментировать со сберкнижкой!» Дина Рубина тоже волновалась, спрашивала из Иерусалима. «Как так? Сходи, покажи свои реквизиты, уточни!» Наконец прилетает весть от издателя. «Бежите, набивайте карманы!» Я пишу Дине. «Пришли деньги!» Главное, — сказал Лёня, наблюдавший за этой перепиской, — не забудь добавить побольше и поскорее. Моя сестра Алла необыкновенно благородно и трудолюбиво проявила себя в мемориальной области. На могиле у ее бабушки всегда царит неукоснительный порядок. Более того, на старом кладбище в радиусе чуть не сотни метров она поснимала с могил неприглядные ограды на свой европейский вкус. Наставила горшков с цветами, всем все чистит, моет, поливает, опрыскивает памятники, чтобы она, говорит, у нее глазу было на чем приятно остановиться. Родственники обихоженных ей усопших, хотя и редко приходящие к своим предкам, но все же пришедшие, как Тарас, и обнаружившие, что она там натворила, уже ей по шапке надавали, но Алла им объясняет, что они голубять не наградили, и что так уже никто нигде не делает в цивилизованном мире. Теперь пойдем к твоим, Наваганькова, — скомандовала Алла. Я возьму грабли, метлу, бутылки, цветочные горшки, вазы и дам тебе мастер-класс. Леня, глядя на мои книги на полке с удивлением, — Ого, как ты уже много написала! Это при том, говорю, что я пишу абзац в день. Но с каким постоянством? — воскликнул Тишков. Люди то запьют, то закручинятся, то во что-нибудь вляпаются, то разводятся, то меняют квартиры, а ты абзац в день, абзац в день. Переделкины сидим с Леней в буфете, разговариваем. За соседним столом потягивает пиво, в сущности, незнакомый с нами Коля Клемонтович в Феске. Он искоса поглядывает на нас, потом окликает. «И сколько лет вы так разговариваете друг с другом?» «А вы, Коля, спрашиваю, сколько дней можете с интересом разговаривать с одним и тем же человеком?» «Дня три. Потом я начинаю повторяться». Он пересаживается за наш стол, испытующе смотрит на меня. «Ну, и чем вы занимаетесь?» «Тем же, чем и вы?» «Женская проза», — он произносит с дьявольской усмешкой. «Я называю ее «ЖП». «Эх, надо было тебе ответить», — говорит Лёня, когда мы вышли на улицу. «Что ты, Коля, на ЖП сейчас вся литература держится. Это раньше она держалась на ваших пенисах, а теперь все. Юрий Сотник рассказывал. «Я однажды написал рассказ «Фроська поет, о рыбаке по море. Рассказ был дрянной, но так уж получилось». Мой рыбак просыпается с похмелья, голова болит, он стоит на корме, чешется, моргает, шевелит усами и так далее. Отдал рассказ в работницу. Потом я читаю. Зафлит Лена вычеркнула весь абзац, как он чешется, и заменила на «Со спокойной силой он вглядывался в туман». До чего благодарная публика приезжает на фестиваль «Кряк» в Красноярске, воскликнула Бородицкая. У нас на вечере современной поэзии выступал батюшка в рясе, несколько францисканской, и стихи у него были довольно страстные. Это наш с Минусинской радовались его земляки. После него Андрей Родионов читал свои рэпы. Мат-перемат, а зрители такие приветливые, интеллигентные, аплодируют и выкрики из зала. «Еще, пожалуйста!» В редакции Москвы» сидим с поэтом Инной Кабыш. Ждем эфира. Заходит новый гость. «Моя фамилия Кутузов», — говорит он. «Я вас заранее предупреждаю, чтобы вы не пугались». «А что нам пугаться, — удивилась Синна. Мы же не французы».